Глава 24. Как там говорят, тайный секс ощущается острее? Этот тихий стук в дверь поздно вечером, от которого сердце билось, как сумасшедшее, и каждая клеточка тела вспыхивала огнём. Восхитительные мгновения, когда можно было касаться, исследовать, изучать каждый миллиметр тел друг друга, а потом устраивать поздний ужин прямо в постели, кроша просто не фисташки и круассаны, болтать и смеяться до изнеможения, а потом засыпать, обнявшись. А на рассвете снова заниматься любовью, не обращая внимания на прилипающие к разгорячённой коже крошки. Эта нервная дрожь трепет возбуждение, когда я наблюдала за ним тайком, оказавшись на людях, вспоминая о наших переплетённых телах и видела в его глазах, часто встречающихся с моими, и в улыбке — отражение тех же мыслей. Но большая часть меня восставала против секретности. Мне хотелось кричать о нас с вершины утёсов, хватать случайных прохожих и рассказывать, насколько нелепо, головокружительно живой я себя чувствовала. И мне ужасно не нравилось, что нужно скрываться от Отиса и Софии. На дворе стоял август, самое начало. Тумана стало меньше, дни стали жарче и ярче. Занятия по теннису у Софии закончились, и она перестала оставаться на ночевку в доме Пейтон. Та, наверное, воспринимала ее как удобную компанию, чтобы было нескучно после уроков. Я попыталась разговорить с Софией, но она только сказала, что Пейтон занята. «Ты переживаешь?» София дернула плечом. «Все нормально. Мне наплевать». Алгебру она сдала на отлично, в чём я не сомневалась. В награду Эван взял её с собой прокатиться на мотоцикле и поесть пиццу, поэтому весь следующий день София ходила повеселевшей. Но следующим утром на урок она пришла надутой и только пробормотала. «Жомомерт, меня всё достало». От меня подхватило. Эван стал проводить почти всё время в Силиконовой долине. Я выводила пилота на прогулку в одиночестве, и рано заходившее солнце пронизывало лес широкими лучами, точно на детском рисунке. Минни по-прежнему ночевала со мной. Иногда она поднималась низко рыча, но потом быстро успокаивалась и ложилась обратно. А я, проснувшись, часами не могла уснуть, крутя в голове ответы Эвана на мои вопросы. Такие простые, логичные. Иногда я приходила к выводу, что он говорил правду, и у Беатрис были суицидальные наклонности. Всё легко и ясно, всё складывалось. А следующей ночью снова видела пропавшие кусочки мозаики, которые, если их найти, покажут другой результат, тот, от которого меня пробирала дрожь. Близился конец лета. Что же будет дальше? 4 августа я получила сообщение от Халима, стажёра в офисе Эвана в Лос-Гаттасе. Расписание поездки на мероприятие докторов без границ в Лос-Анджелесе. Четверг, 10 августа, 13.00. Отъезд на машине из Тонклиффа в аэропорт. Пожалуйста, будьте на парковке в 12.45. Четверг, 10 августа, 16.00. Регистрация в отеле Шаттерсон-За-Бич. Четверг, 10 августа. С 18.30 до 23.00. Коктейльная вечеринка и ужин в доме мистера и миссис Дилан Сараян. Пожалуйста, будьте готовы к отъезду в 18.00. Пятница, 11 августа, 7.30. Отъезд из отеля в аэропорт. Пожалуйста, Ожидайте в лобби отеля в 7.15. Дресс-скотт вечерний. По всем вопросам обращайтесь ко мне. Тем же вечером я спросила Эвана по телефону. «Ты всё ещё хочешь, чтобы я поехала на это мероприятие?» «Очень рассчитываю на это». «А как же держать всё в тайне?» «Это не проблема. Ты сопровождаешь меня на скучное деловое мероприятие. Мы будем вести себя профессионально». «Но я же так и не дала ответ», — напомнила я. «Верно. Я всё ещё жду твоего решения. Да или нет?» «Да», — ответила я. «Мне бы очень хотелось поехать с тобой». «Хорошо, потому что мне бы очень не хотелось ехать без тебя». Ехать в бриджах или голой я не собиралась, но на поиске платья у меня оставалось всего несколько дней. В итоге я попросила Софию, помочь мне с выбором дизайнерского наряда в сервисе аренды платьев «Рензерануэй». «Только ничего чёрного», попросила я. «Да, это не твой цвет», слишком охотно согласилась она и выбрала очаровательное розовое платье. К нему у меня была пара модных босоножек, которые я купила в Нью-Йорке, а в качестве накидки нашла длинный шарф. И ещё одолжила у Эллы Махмед расшитый бисером клатч цвета слоновой кости. Она принесла мне его в кафе, где мы встретились, устроившись под оливами в саду, потягивая тоники с земляникой и киви. «А можешь посоветовать парикмахера-стилиста?» — попросила я. «Кого-нибудь, кто может сделать классическую прическу?» «В смысле? Ты не хочешь, чтобы тебя обрели как меня?» — широко улыбнулась она. «Мне бы хотелось ирокез, но не уверена, что смогу с ним справиться». «Ха, нет, у тебя свой стиль». И он тебе идёт. Мой стилист просто чудо. Можешь доверить ей что угодно. Её зовут Джамайка. У неё всё расписано, но, думаю, тебе местечко найдём». Тут она неожиданно взглянула мне за плечо. «О, смотри, там Рик МакАдамс». Я обернулась. Он только что вышел из кафе в сад в модном кремовом блейзере, белоснежных брюках без единого пятнышка и соломенной шляпе надвинутый на затылок и открывавший широкий марлевый бинт. Направился он прямиком к нашему столику. «Рик знал, что я буду здесь», — подумалось мне. «По-прежнему преследует меня». Велла как чудесно тебя встретить!» Он чопорно поцеловал её в щёку. «И Джейн всегда рад». Рик наклонился, чтобы одарить меня таким же поцелуем, но я отшатнулась, и поцелуй достался воздуху. «Вы не против, если я присоединюсь к вам, дамы?» «Пожалуйста», — пригласила Элла. Он подвинул себе стул от соседнего стола. «Что с тобой произошло?» Бросив взгляд на его голову, спросила Элла. «На меня напали, хотели ограбить». Рик легко коснулся бинта, будто даже малейшее давление причинило бы ему невыносимую боль. Рана была очень серьёзной. Прошёл почти месяц, а болит так же сильно. «О, Господи!» — вскрикнула Элла. «Это случилось где-то рядом?» «Вообще-то да, довольно рядом», — покосившись на меня, ответил он. «А я-то думала, у нас грабежей не бывает», — заметила Элла. «Как это произошло? Ночью?» «Да, ночью. Сзади на меня напал агрессивный мужчина, вырубил меня каким-то тяжёлым предметом». «О, Господи!» — снова воскликнула она. «Он тебя ограбил?» «Определенно ограбил. Забрал все, что у меня было». «И что же сказала полиция? Есть шансы его поймать?» «Вообще-то да». Теперь Рик торжествующе смотрел на меня. «В полиции сказали, его точно поймают. И очень скоро». «Но, Элла, разве Джейн тебе об этом не рассказывала?» «А ты знала?» — удивленно обернулась она ко мне. «Знала?» «На самом деле она стала моей сестрой милосердия сразу после происшествия», — сообщил Рик. «Я подвезла его до больницы», — быстро вставила я, а потом добавила. «Прошло несколько недель. Странно, что тебе ещё нужен бинт». Рана была очень серьёзной. «Элла, представляешь, Джейн приехала ко мне сразу, как я позвонил, посреди ночи. Ты бы видела, сколько было крови. Я думал, что умру». Но Джейн сжалилась надо мной и отвезла в Монтерей, даже зашла со мной в приёмный покой, только чтобы отдать ключи. Но это было так великодушно, и я помню, как лежал там, глядя на огонёк камеры слежения, и думал, замечательно, что этот момент запишут. Я истекаю кровью, а Джейн, моя сестра милосердия, рядом. Я тоже вспомнила, как он указал на камеру, и снова задумалась. «Что он имел в виду?» «Рада видеть, что ты в порядке», — сказала я. «И в результате никакого непоправимого вреда». «Нет, мне никакого непоправимого вреда не нанесли». Его симпатичные губы растянулись в усмешке. «Жаль, что не могу сказать того же обо всех участниках конфликта». Элла переводила взгляд с меня на него. «Надеюсь, они поймают преступника». «Ужасно думать, что он еще на свободе». «О, уже скоро, не сомневайтесь». Рик дернул головой по своей марионеточной привычке. «Что ж, девушки, оставляю вас болтать за кофе. Элла, выглядишь потрясающе, как и всегда». «Джейн, мои чувства не передать словами». Он поднялся, улыбнувшись. «Жалкое подобие мальчишеского очарования, от которого у меня бежали неприятные мурашки по коже». И ушёл. «Так вот, кто это?» С нетерпеливым блеском в глазах наклонилась ко мне Элла. «Я знала, что у тебя кто-то появился. Так это Ричард МакАдамс». «Господи, нет!» «Тебя раскрыли, зайка!» «Надо же, ты и Рики!» «Ничего у меня с ним нет. Мне даже в голову бы не пришло. Я вообще считаю его отталкивающим. Серьёзно!» «Ой, да брось!» Он же явно приехал сюда только чтобы увидеться с тобой. И он не отталкивающий. Может, немного ветреный, но просто красавец. Ты знаешь, Рик ведь очень похож на свою сестру». Я категорически замотала головой. «Элла, я говорю серьёзно. У меня нет никаких отношений с этим человеком. Он лжец и мошенник, и я бы ни за что не согласилась иметь с ним никаких дел». Она нахмурилась. «Так в чём же тогда дело? Что за история с сестрой милосердия?» Он упал, разбил голову и по какой-то непонятной причине позвонил мне. А теперь нагнетает драму, говорит, что на него напал грабитель. «Ладно, неважно. Тебя не интересует красивый, очаровательный мужчина, который из всех людей в городе позвонил именно тебе, чтобы ты ночью отвезла его в больницу. Может, только я отвечаю на его звонки. Он сказал, что умирает. Я не могла отказаться. И ты не считаешь, что его действительно пытались ограбить? Нет, он пытается вызвать жалость к себе. На самом деле он настоящий псих, ответила я и остановилась. Прости, знаю, он твой друг. Да нет, просто знакомый. Мы редко видимся. В прошлый раз встретились где-то месяц назад, когда он пришел в галерею. А, кстати, занятно, но он интересовался той вазой Грейсона Перри, которую Беатрис Рочестер случайно разбила. Она многозначительно посмотрела на меня. Той, которой и ты интересовалась. Ты рассказывала ему ту историю? Не помню. Хотя я многим рассказывала, так что он легко мог узнать. Сказал, что у него клиент собирает работы Перри, и его могла бы заинтересовать эта ваза. Хотел узнать цену. Я сказала, что не могу назвать точно, потому что вазу восстанавливали. И объяснила, что технически она принадлежит Эвану Рочестеру. Думаешь, у него правда был такой клиент? Да нет. Скорее всего, заняться было нечем. Люди так делают. Приходят без записи или даже по записи, и строит из себя транжир». Элла задумчиво почесала нос. «Кстати, теперь припоминаю, что где-то неделю спустя заглянула парочка копов. Они хотели услышать историю о биатрис и сфотографировали вазу Перри. Это их Рик наверняка послал». «Может, но не обязательно». По городу поползали слухи, что полиция намерена вновь открыть дело биатрис Нескольких моих друзей уже допросили. «Ты же знаешь Терри с Йоги? Вот её. Ещё Пэм». Эти всегда были готовы поделиться историями о Рочестерах. Правдивыми или нет, неважно. «Кстати», — заметила Элла, — «в четверг вечером джазовый концерт на свежем воздухе. В парке за городом. Я иду. То есть мы с моей подругой с козами и парочкой приятелей». «Так всё складывается удачно?» — улыбнулась я. «Пока неплохо. Не хочешь с нами?» «С удовольствием, но меня не будет в городе. Лечу в Лос-Анджелес на пару дней, на благотворительное мероприятие». Совсем убрать воодушевление из голоса не удалось. «Ага, так вот, зачем тебе стрижка. И где же ты остановишься?» «В отеле в Санта-Монике. Называется Шаттерсонзе-Бич». Она подняла брови. «Шикарно!» «Ты же летишь не одна?» «Нет, не одна», — поколебавшись, призналась я. «Но ну, не с Риком МакАдамсом?» «Нет». Теперь в её глазах появилась искорка понимания. Она уже собиралась что-то сказать, но закрыла рот. «Ладно, поболтаем, когда вернёшься». Я посидела в кафе ещё какое-то время после её ухода и отправила Рику эсэмэс. «Ладно, ты привлёк моё внимание. Давай поговорим. Подожду здесь». Он тут же ответил. «Ты мне больше не нужна. Я его поймал. Он сядет». Желудок сжался. «Что ты имеешь в виду? Новые доказательства». «Какие доказательства? О вазе Перри?» «Нет, скоро узнаешь». «Бесплатный совет. Всегда проверяй старые сообщения». «В каком смысле? Ты мне писал, а я не ответила?» «Тишина». Я написала снова. «Что ты имел в виду про сообщение И опять тишина. Так что я написала еще несколько сообщений. «Серьезно, Рик, какие новые доказательства? Давай поговорим». «Не игнорируй меня. Давай поговорим. Я хочу помочь». Полная тишина. Беатрис. Торнклифф, 17 декабря. Вечер. Я помню. Тогда я прыгнула вниз с лестницы в руки Марии Магдалины, и она не дала льву разорвать меня. Но он всё же отвёз меня в подземелье, где толстая смотрительница кормила меня ядом через трубочку, поэтому я тоже растолстела. Точно рыба-иглобрюх, который поймал тогда Рикки, с ядом внутри. А когда я вернулась из подземелья домой, то начала прятать яд в туфлях. И теперь я уже не такая раздутая. Я уже доела свой крабовый салат, и анонциата вернулась. Как образцовая узница, я позволила отвести себя наверх и легла подремать. Теперь я снова проснулась, лежу с открытыми глазами и смотрю на стену перед кроватью. Проверяю, что девчонки там больше нет. Она больше не смотрит на меня и не влезает в мои сны. Я поднимаюсь и иду в гардеробную, сажусь за столик и наношу помаду. Это Ив Сен-Лоран, праздник роз. Она пристает к зубам, точно кровь девчонки в тот день. Но она не красная, как кровь, а поблескивает розовым и очень милая. Привет, Беатрис, с годовщиной! В зеркале за моим лицом появляется еще одно. Тонкие брови, короткие черные волосы с одной стороны и длинные с другой. Нос с небольшой горбинкой. Господи, ты что, меня не узнаешь? Я Кендра, Кендра Хейман. Я помню. Она привозила мне платье после того, как на мою кредитную карточку наложили заклятие. Раньше этот нос с горбинкой был проколот. «Дырки ещё остались», — заметила я. Она усмехается и указывает на три дырочки в ноздре. «А, ты об этих?» «Да, я вытащила рубиновые гвоздики. Жду, пока зарастут, и сделаю пирсинг носовой перегородки». Она всё говорит и говорит. «Многое тут изменилось, как я погляжу. Реймонда нет, да?» И Сесилии, и Лоренса Чу. Но ваш новый повар, Отис, похоже, просто душка. В дверном проеме позади неё я вижу тень. Тень моего тюремщика. Руки у него скрещены на груди. Кендра тоже мельком оборачивается. Он привел ее сюда, чтобы у него был свидетель Биджи, говорит мне голос Рикки. Чтобы у него было алиби. «Да». Его алиби, чтобы он мог скрыть свои коварные планы. Но я не дам им понять, что я всё знаю. «А ты сильно похудела, да, крошка?» Преувеличенно жизнерадостно болтает тем временем Кендра. «Выглядишь великолепно. Ты же у нас супермодель, а? Ну-ка, развернись немного». Я послушно сажусь к ней спиной, и она поднимает мои волосы обеими руками. Какие же у тебя роскошные волосы, Беатрис. И так отросли. Они падают золотистыми крыльями мне на спину. Только какие-то веточки запутались. Ты что, была в лесу? Я испуганно оглядываюсь на дверь, но там уже никого нет. Не переживай. Аннунциата использует хороший очищающий шампунь. Я пока смотрю шкафы, выберу пару платьев. Кендра оглядывает меня сверху вниз. «Эльдисто-голубой. Холодные тона всегда были твоей палитрой. Твой сезон определённо зима». И вот я сижу, откинув голову в самую большую раковину, а толстые пальцы анонциаты втирают шампунь. Горячая вода смывает пену, и анонциат расчёсывает мне волосы, но не аккуратно, как с утра с щёткой. Теперь зубцы расчёски впиваются в кожу. От фена вокруг поднимается горячая буря. Большие горячие бегуди устраиваются на моей голове в гнезда. Я манекен. Они могут делать со мной что угодно. Кендра открывает косметичку и наносит мне на лицо основу. Затем рисует мне стрелки, превращая мой взгляд в кошачий, и красит мне веки. А потом стирает с губ помаду, и наносит другую, тоже розовую, но потемнее. Затем снимает горячие бигуди и снова включает фен. Наконец, закончив, показывает мне два голубых платья на вешалках, сначала поднимая одно, потом другое. Определённо выбираем платье от Александра Маккуина. Асимметричный подол снова в моде. Анонциатор развязывает халат, и помогает мне надеть шелковое белье. «Сейчас отлив, Беатрис!» — шепчет Мария. «Прислушайся, Беатрис! У тебя мало времени!» Светло-голубой шелк окутывает меня. Холодный, точно ледяной дождь. И подол платья стекает по бедрам, точно тающий лед. Теперь Кендра выбирает туфли заставляя подставки ездить по кругу без конца. «Ты пустила ее к туфлям?» — вопит в голове голос Рикки. «Ты совсем чокнулась, Битти Джун? Она же найдет яд!» Но Кендра выбирает босоножки на высоком каблуке. В них никакого яда быть не может. «У тебя такие прекрасные ступни, Беатрис!» — говорит она мне. «Такие длинные, аристократичные!» Анунциата опускается на корточки, помогая мне надеть босоножки. На запястье защёлкивают поблёскивающий браслет. «О мой бог! Ты выглядишь сногсшибательно ног Только посмотри на себя!» Кендра поворачивает меня к тройному зеркалу в полный рост. Я вижу своё накрашенное лицо и бело-золотистое облако волос. Тело будто всё в сапфирах. Они стекают ручьем. Браслет на запястье сжимается сильнее. Ведьма наложила на него свои чары. Сжав пальцы вместе, я стаскиваю браслет с руки и кладу на столик. «Да, ты права. Вместе с серьгами получается безвкусно». Кендра начинает собирать свою косметичку и бегуди. «Тебе правда стоит вернуться к работе, детка? У тебя есть шанс». Ты можешь вернуться на вершину, как нечего делать. Глупая девчонка. О чем она говорит? Я Беатрис МакАдамс. Я самая известная. Я та, кто в конце всегда надевает белое. Меня нельзя заменить. А тебя заменят, шепчет Мария. Девчонка Лили. Ты слышала ее голос прошлой ночью. А сегодня ты видела ее лицо. «Нет!» «Что ты сказала, детка?» Поднимает голову от своих вещей Кендра. «Он избавится от тебя сегодня, Беатрис», шепчет голос Марии. «Ты слышала это?» «Беатрис, что-то не так?» спрашивает Кендра. «Слишком много голосов. Я трясу головой». «Ну ладно, тогда посиди немного». Анонциата пошла к Эвану сказать, что ты готова и он скоро вернётся с твоим лекарством. Кендра застёгивает сумку и перебрасывает ремень через плечо, а потом показывает мне два больших пальца. Выглядишь просто обалденно. Он снова влюбится в тебя до потери пульса. И Кендра Хейман уходит. «Океан отступает», — тихо шепчет Мария. «Послушай, как он плачет». Тебе надо закончить план до того, как он принесет яд. Нет, я Беатрис МакАдамс, и он влюбится в меня снова, как тогда на острове Барбадос. Мария шепчет очень тихо. Я почти ее не слышу. Большая часть яда попала в меня утром до того, как я успела выплюнуть таблетку. Я уже не слышу голосов и не знаю, что делать.